К демократии не идут подпольным путем. Нельзя учиться у врагов, если хочешь быть не таким, как они. Подполье рождает только тиранию, только большевиков любого цвета. Тогда я лишь заметил, что наш руководитель, получив в руки безграничную власть подполья, больше думал о личной своей власти, чем о судьбах мира. Но я еще не сообразил, что наткнулся на непреложный закон, а подумал только, для чего ж ему все это нужно. Но все это было прелюдией, не более чем разминкой, счет еще открыт не был. Я, можно сказать, только карабкался на сосну, а пресловутая колода еще не сделала первого взмаха. Тут, однако, неожиданно для себя я оттолкнул ее безо всякой мысли и намерения. Я учился уже в последнем десятом классе, когда мы с ребятами забавы ради выпустили литературный журнал. В этом году в школе после многих лет нудного изучения положительных и отрицательных образов у классиков русской литературы давался очень краткий разбор литературных направлений начала века. Конечно, нам объясняли, что это была вовсе не литература, а так вредная для народа словесная эквилибристика и что партия подвергла ее справедливому осуждению. Попутно давались некоторые примеры этой вредной эквилибристики, вызвавшие необычное возбуждение в классе. Все принялись сочинять пародии, подражая им, и, разумеется, вплетали сюда школьную тематику. Мы настолько увлеклись, что сами не заметили, как получился журнал. Кто-то достал пишущую машинку, кто-то предложил свои услуги в качестве иллюстратора. Все же остальные были авторами. Наша десятилетняя скука неожиданно вылилась в довольно ехидную пародию на школьную жизнь, отчасти и на советскую жизнь вообще. В последние годы бесконечно вводились какие-то реформы в системе школьного образования. Они не делали обучение интереснее или разнообразнее, а вносили в него дополнительные нелепости и глупости, очевидные даже нам. Например, решено было где-то наверху, что... Школа слишком оторвана от жизни, а выпускники школ не приучены к труду, поэтому ввели нам уроки труда, а затем и трудовую практику. Один год мы должны были работать на заводе, летом другого года нас отправили в подмосковный совхоз. Это действительно расширило наш кругозор, однако совсем не в том смысле, как планировала мудрая партия. Работая на автобусном заводе в Москве, мы впервые увидели, что такое советское предприятие с его показухой, обманом и принуждением. Прежде всего, мы не обнаружили никакого трудового энтузиазма. Никто не торопился работать, сидели больше в курилке и только при появлении мастера разбегались по рабочим местам. За такие-то деньги. «Куда торопиться?» — говорили работяги. «Работа не волк, в лес не убежит». С утра почти все были пьяны или с похмелья, И в течение дня кто-нибудь периодически отряжался за водкой через забор. Из всего цеха только один мужик лет сорока всерьез пахал, не отходя от станка. Все остальные его люто ненавидели и, показывая на него, многозначительно крутили пальцем у виска. Ему норовили сделать гадость, незаметно сломать станок или украсть инструмент. «Что в передовике рвешься, норму нагоняешь», — говорили злобно. Оказалось, что если кто-нибудь один перевыполнял норму, то на следующий месяц норма повышалась для всех, и за те же деньги приходилось работать вдвое больше. Мы быстро усвоили стиль работы и распространенную у них песенку. Сверху молот, снизу серб, это наш советский герб, хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь Рабочий токарь, которого меня приставили в ученики, молодой парнишка чуть постарше меня, выполнял норму весьма своеобразно. Получив задание от мастера, он только делал вид, что работает. Улучив минуту, когда мастера не было поблизости, мы с ним крались к складу готовой продукции, большому сараю. В задней стене этого склада две доски свободно отодвигались. Мы ныряли внутрь, в потьмах находили нужные нам ящики и распикивали по карманам готовые детали. Затем окольным путем возвращались в цех и остаток рабочего дня проводили, почти не вылезая из курилки. Думаю, ни один мой наставник был такой хитрый.